«Предисловие. Семья, в которой я родился, самая обыкновенная. Она ничем не отличается от миллионов трудовых семей нашей социалистической Родины. Мои родители — простые русские люди, которым Великая Октябрьская социалистическая революция, как и всему нашему народу, открыла широкий и прямой путь в жизни». Этими словами начинается автобиографическая книга Юрия Гагарина «Дорога в космос». Судьба первого космонавта является классическим примером героя советской эпохи. Человек из простой семьи, благодаря своим способностям и личностным качествам, достигает каких-то высот, совершает нечто выдающееся. В то же время судьба Гагарина необычна. Увлекшийся идеями Константина Эдуардовича Циолковского, Гагарин мечтал о полетах в космос. Но разве мог он в юности предположить, что именно ему выпадет честь стать первопроходцем? Это уже после. Чуть ли не все советские мальчишки мечтали стать космонавтами. Юрий Гагарин указал им цель и обозначил путь. В наше время полеты на околоземную орбиту стали, если не обыденным, то, во всяком случае, привычным делом космос летают туристы и актеры с режиссерами. Можно предположить, что в не очень отдаленном будущем ознакомительные космические экскурсии войдут в программу средней школы. Если кто-то сейчас подумал, что автор настроен чересчур оптимистично, то пусть вспомнит, что всего сто с небольшим лет назад большинство жителей города Калуги считали учителя Цолковского забавным чудаком, одержимым утопическими проектами. Юрий Гагарин относился к Циолковскому и его идеям совершенно иначе. Но и времена уже были другими, и наш герой обладал способностью мыслить широко, масштабно, научно. «Циолковский перевернул мне всю душу», — вспоминал Гагарин. Это было посильнее из Жюля Верны, и Герберта Уэллса, и других научных фантастов. Все сказанное ученым подтверждалось наукой и его собственными опытами. Константин Эдуардович Циолковский писал, что за эрой самолетов винтовых придет эра самолетов реактивных, и они уже летали в нашем небе. Константин Эдуардович Цалковский писал о ракетах, и они уже бороздили стратосферу. Словом, все предвиденное гением Константина Эдуардовича Цалковского, сбывалось, должна была свершиться и его мечта о полете человека в космические просторы. В жизни всегда есть место случаю, но нельзя все списывать на него и считать великие свершения следствием одного лишь удачного стечения обстоятельств. В определенном смысле Юрию Гагарину повезло, потому что первопроходцем космоса мог стать другой человек. «На космодром летело несколько космонавтов», — писал Гагарин. «Всё могло случиться». Достаточно было Саринке попасть в глаз первому кандидату для полета в космос, или температура у него повысится на полградуса, или пульс увеличится на пять ударов. Его надо было заменить другим подготовленным человеком. Уезжающие товарищи были так же готовы к полету, как я. Но давайте не будем сравнивать выбор кандидата для первого полета в космос с банальной лотереей. В лотерее может участвовать любой желающий. А в первом отряде космонавтов были лучшие летчики испытатели Советского Союза. А среди них проходил дополнительный отбор. Из 20 выбрали троих кандидатов на первый полет: Войди в число лучших, и удача улыбнется тебе. Если не сегодня, так завтра. 12 членов первого отряда космонавтов побывали в космосе. Один погиб во время подготовки, а семеро были отчислены по медицинским показаниям или за дисциплинарные нарушения. Освоение космоса нельзя вплотную увязывать с именем Юрия Гагарина, поскольку на его месте вполне мог бы оказаться другой летчик. Но нельзя ударяться в обратную крайность, пытаясь принизить значение подвига Гагарина, как это нередко делалось после распада Советского Союза, когда политические силы, враждебные не только всему советскому, но и всему отечественному, российскому, русскому, старательно пытались развенчивать гагаринский миф. Слова «миф» и «легенда» нередко употребляются как синонимы, но на самом деле они сильно разнятся по смыслу. Миф — это чистая выдумка, небывальщина, фантазия, а легенда — отпечаток реального события в фольклоре. Можно говорить о «гагаринской легенде» поскольку Юрий Гагарин стал легендарным народным героем. Но слова «гагаринский миф» звучат неверно, неподобающе и оскорбительно для памяти первого космонавта. Некоторые биографы, претендующие на беспристрастную объективность, всячески пытаются принизить значение того, что было сделано Гагарином. Бумага, как известно, все стерпит. Можно попытаться нивелировать подвиг Ивана Сусанина, заявив, что он просто заблудился в лесу, по которому ходил с детских лет. А Юрия Гагарина сравнить с подопытным кроликом, которого запустили в космос следом за собаками Белкой и Стрелкой. Но в памяти народа каждая историческая личность занимает то место, которого она заслуживает. Народ чтит подвиг Юрия Гагарина. Народ чтит подвиг Ивана Сусанина, не обращая внимания на завистников и злопыхателей, которых хватало во все времена. Для тех, кто не понимает или пытается притвориться непонимающим, хочется сказать следующее. Памятники первопроходцам и первооткрывателям ставятся заслуженно, поскольку шаг в неизвестность — это всегда подвиг. Но одно дело шагать или плыть в неизвестность по нашей планете. И совсем другое — совершить первый шаг в космос. Поэт Владимир Орлов написал о Гагарине кратко, но емко: «Взлетел в ракете русский парень, Всю землю видел с высоты, Был первым в космосе Гагарин. Каким по счету будешь ты?» Третья строка — самое главное. «Был первым в космосе Гагарин. Все остальные будут какими-то по счету. Первый только один. Сапиентисад.